Чрезвычайно важно помнить о сути стратегии индивидуального управления, обучении пациента тому, как эффективно управлять своей собственной жизнью, включая социальные и терапевтические контакты в окружении, которые не обязательно будут опасным или враждебным. Решения относительно того, как терапевт должен взаимодействовать с другими специалистами, определяются скорее духом, чем буквой. Особенно трудно заранее определить все возможные трудности в тех ситуациях, в которых они могут возникнуть. Важная функция стратегии супервизии и консультирования терапевта способствовать ему в уравновешивании двух других комплексов стратегий в каждой отдельной ситуации.